Человек с такими занятиями и опытом, как бы он ни был сдержан, не может не быть интересным. Даже изящнейшие джентльмены и леди, которые отдаленнейшего понятия не имели о его тайнах и которые, если бы он сказал им «пойдемте, посмотрите то, что приходится видеть мне», пришли бы в ужас от этого чудовищного предложения. Даже они признавали его интересным».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 Адвокатуры, вечно подбиравшие обрывки и клочки новостей из Вестминстерской палаты, как делала бы ворона, если бы была на ее месте, собрала в последний раз несколько соломинок и рассыпала их перед гостями, стараясь выведать, куда дует ветер в отношении мистера Мердля. Она решилась поговорить об этом с самой миссис Мердель, и проскользнула к ней со своим ларнетом и поклоном присяжных. «Некая птичка?» Начала адвокатура, всем своим видом показывая, что эта птичка была сорокой. «Прощебетала нам, юристам, что число титуловных особ в этом королевстве вскоре увеличится». «В самом деле?» — спросила миссис Мердль. «Да», — сказала адвокатура. «Разве птичка не прощебетала об этом в другое ушко, совсем не похожее на наше прелестное ушко?» Она выразительно взглянула на серьгу миссис Мердль. «Вы подразумеваете мое ухо?» спросила миссис Мердель. «Говоря прелестное, отвечала адвокатура, я всегда подразумеваю вас». «Но «Ну, никогда не думайте этого искренно, – возразила миссис Мердель, не без удовольствия, впрочем. «О, какая жестокая несправедливость», сказала адвокатура. «Так как же насчет птички?» «Я всегда последние узнаю новости», заметила миссис Мердель. «О ком вы говорите?»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 Адвокатура помахала ларнетом между собой и бюстом в виде шутливого ответа и спросила самым вкратчевым тоном. «Как мне придется величать самую изящную, совершенную, очаровательную из женщин спустя несколько недель, а может быть, несколько дней?» «Разве ваша птичка не сказала вам, как?» — отвечала миссис Мердаль. «Спросите ее об этом завтра и сообщите мне, что она скажет в следующий раз, когда мы увидимся». Они обменялись еще несколькими шутками в таком же роде, но при всей своей тонкости адвокатура должна была отъехать ни с чем. Со своей стороны, доктор, провожая миссис Мердоль в переднюю и помогая ей одеться, сказал с обычной для него спокойной прямотой Могу я спросить, справедливы ли слухи насчет Мердля? Милейший доктор, отвечала она, я сама хотела предложить вам именно этот вопрос. Мне? Почему же мне?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 «Да вы бы и не поверили мне!» «Конечно!» — сказал доктор. «Но верны ли они, верны ли хоть отчасти, или совершенно не верны, это я решительно не могу сказать. Досадное положение, нелепое положение. Но вы знаете, мистер Мерли, и не должны удивляться». Доктор не удивлялся, а проводил ее до кареты и пожелал спокойной ночи.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 Но, вглядевшись внимательнее, он убедился, что одежда на нем в полном порядке, за исключением засученных рукавов. «Я из заведения теплых ванн, сэр, в соседней улице». «Что там случилось?» «Будьте добры пожаловать туда, сэр. Мы нашли это на столе». Он протянул доктору клочок бумаги. Доктор взглянул на нее и прочел свое имя и адрес, написанный карандашом «Ничего больше». Он вгляделся в почерк, взглянул на человека, взял свою шляпу с вешалки, затворил дверь на ключ и, положив ключ в карман, отправился вместе с посланным. Когда они явились в заведение теплых ванн, все тамошние служащие собрались на крыльце и в коридорах, поджидая доктора. — Пожалуйста, чтоб не было посторонних, — сказал он громко хозяину и прибавил, обращаясь к посланному. — А вы, мой друг, проводите меня прямо на место.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 Завладела покойником и тем, что было прежде его собственностью, и проделала все, что требуется, так же спокойно, как часовщик заводит часы. Доктор был рад выйти на свежий ночной воздух и даже несмотря на привычку к печальным житейским сценам посидеть на крыльце. Он был расстроен и взволнован. Адвокатура жила недалеко от него, и, подойдя к ее дому, он увидел свет в комнате, где его друг засиживался до позднего часа за работой. Так как в отсутствии адвокатуры комната всегда была темна, то доктор решил, что адвокатура дома и еще не улеглась спать. В самом деле этой трудолюбивой пчеле предстояло завтра добиться оправдательного приговора, вопреки очевидным уликам, и сейчас она плела сети для господ присяжных.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 что я хочу ее видеть. Я принес ей ужасную новость». Так сказал доктор главному дворецкому. Последний, явившийся со свечкой в руке, велел лакею унести ее. Затем он с достоинством подошел к окну, глядя на доктора с его новостями совершенно так, как глядел на обеды, происходившие в этой комнате. «Мистер Мердель умер». «Я желаю получить расчет через месяц», сказал главный дворецкий. Мистер мердоль покончил с собой. «Сэр», — сказал главный дворецкий, — «это очень неприятно для человека в моем положении, так как может повредить моей репутации. Я желаю получить расчет немедленно». «Неужели вас не только не трогает, но и не удивляет эта новость?» — сказал доктор. Главный дворецкий, невозмутимый и холодный, как всегда, ответил на это следующими достопамятными словами. «Сэр».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 В ожидании доктора, адвокатура измыслила остроумнейшую ловушку для присяжных. Покончив с этим делом, она могла заняться недавней катастрофой, и оба тихонько пошли домой, обсуждая ее с разных точек зрения. Прощаясь у докторского подъезда, они взглянули на ясное небо, к которому мирно поднимались струйки дыма из немногих затопленных печей и голоса немного рано поднявшихся горожан.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 «Да вам смертям не бывать, а одной не миновать». Часам к одиннадцати гипотеза о какой-то болезни мозга одержала вверх над остальными, а в полдень какая-то болезнь превратилась в несомненный паралич. Паралич мозга до того пришелся по вкусу публики, что, по всей вероятности, продержался бы весь день, если бы адвокатура не рассказала в половине десятого в суде о том, как было дело.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 И громовой удар разразился над множеством людей, им обманутых. Масса людей всевозможных профессий и занятий разорена дотла его банкротством. Старики, прожившие весь свой век в довольстве, будут каяться в своем легковерии в работном доме. Легионы женщин и детей осуждены на жалкую будущность по милости этого чудовищного негодяя.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 Он был попросту величайший плот и величайший мошенник, какой когда-либо ускользал от виселицы».